Именно по морской торговле своих противников наносили свои удары немецкие корсары. Говорят, что у немецкого флота просто не было другого способа заявить о себе. Германия, между прочим, была единственной страной в мире, которая для борьбы с судоходством противника использовала линейные корабли. Еще в Первую мировую войну невероятно смелый рейд линейного крейсера «Гебен», фактически изменил весь мир, сокрушив Российскую и Османскую империи. В самом начале Второй мировой войны в океанский рейд ушел карманный линкор адмирал граф Шпее. за ним два других корабля этого же типа «Дойчланд» и адмирал Шейер. Затем на войну с судоходством англичан были брошены линкоры «Шарнхорст» и «Гнейзенау». Корсарский рейд рвался и могучий бисмарк, перехваченный и потопленный англичанами в драматическом морском бою. Использование линкоров в подобных операциях было очень дорогим удовольствием, а потому тон в Корсарской войне задавали не они. В обеих войнах основные приключения и успехи выпали на долю легких и вспомогательных крейсеров, переоборудованных из торговых судов. Исключение составляет, пожалуй, только линкор «Адмирал Шеер». Отношение России к пиратской деятельности германских рейдеров в двух мировых войнах было диаметрально противоположным. Если в Первую мировую войну Россия посылала свои крейсера в океан, чтобы помочь союзникам по Антанте бороться с немецкими корсарами, русский крейсер «Жемчуг» даже погиб потопленный Эмденом, одним из самых знаменитых германских рейдеров, то во Второй мировой войне Советский Союз внес весомый вклад в успех боевой деятельности пиратов-фюрера. Советские ледоколы с характерными названиями «Ленин», «Сталин» и «Каганович», меняя друг друга, провели немецкий вспомогательный крейсер «Комет», Северным морским путем в Тихий океан в глубокий тыл англичан. Немецкие рейдеры, действовавшие у побережья Норвегии, приводили свои призы в Мурманск, где их ждали танкеры-заправщики и сердечный прием. Скандал случился лишь однажды, когда карманный линкор Дойчленд привел в Мурманск захваченный американский пароход Сити оф Линд». Корабли Советского Северного Флота делились с рейдерами, данными о дислокации английских кораблей. Еще более сердечный интим творился на Тихом океане. По сибирскому железнодорожному пути перебрасывались сменные экипажи пиратских кораблей. Этим же путем в Германию отправлялись раненые и больные моряки с рейдером. Штурман наиболее удачливого и беспощадного корсара Атлантис в мягком вагоне международного класса Сибирского экспресса проделал очень приятное путешествие через весь Советский Союз, спеша доставить в Берлин захваченные у англичан секретные документы. Чекисты, сопровождавшие Каменца, угощали пирата и крой, и поили коньяком. А на просторах Тихого океана советские танкеры бункеровали пиратские корабли во имя окончательной победы труда над капиталом. Действия немецких рейдеров произвели глубокое впечатление и на самого товарища Сталина, неоднократно с укором спрашивавшего у адмирала Кузнецова —